Глава 36. На третий день Дафину наскучило гулять среди клумб дома градоначальника, разглядывать внутреннее убранство местной церкви и изучать ветеватый узор занавесок в собственных покоях во время несносной полуденной жары. Так что, как только сиеста закончилась, Людовик в компании охранника, переводчика и зачем-то увязавшегося следом Гастона отправился на прогулку по городу. Блуждать среди узких, прожаренных солнцем улочек и наблюдать за неторопливой повседневной жизнью горожан оказалось удивительно умиротворяющим делом. Поворачивая почти случайно и следуя условно на север, в сторону леса, компания добрала до небольшой круглой площади где-то на окраине. В центре площади расположился скромный круглый фонтан, а в фонтане, девица, сумасшедше спокойно сидела по пояс в воде. И о чём-то расслаблено болтала со стоящим рядом молодым мужчиной, ещё недавно должно быть презентабельный наружности. Лицо и руки его были чистыми, а вот весь остальной дон был покрыт слоем серой не то грязи, не то пыли, клочьями пустыны и каким-то природным мусором. Под этим кошмаром прачки проглядывал аккуратный тёмно-синий камзол и белая рубашка с красными пятнами, подозрительно напоминающими кровь. Несмотря на внешний вид того, кто только что выкорабкался из фамильного склепа или даже из самого ада, Дон беззаботно и явно не только из вежливости, но и из личных симпатий, улыбался сидящей в фонтане и с ног до головы мокрой Донне. Девушка, ничуть не стесняясь того, как мокрая одежда облепила её тонкую фигуру, выбирала из волос что-то мелкое, чёрное и членистоногое и широко улыбалась в ответ. Принц и компания В молчаливом шоке наблюдали это вопиющее нарушение всех мыслимых норм и приличий некоторое время. Затем Гастон встрепенулся и толкнул в плечо переводчика. Юноша послушно подошел ближе к фонтану и о чем-то спросил пристранную парочку. После еще нескольких минут парнишка вернулся к принцу. — Это местный Макс Искари, ваше высочество! — Кто? — не веря своим ушам, переспросил Людовик. полицейские маги, которые ловят нежить и других магов. Они тут после тяжёлой работы восстанавливаются, ваше высочество. Проверяли прибрежные катакомбы, наткнулись на одичавших адских псов. Одного к лекарю увели, а эти вот отдыхают. Адских псов? Дафин не очень понимал термин, и переводчик попытался ему перевести. "Собаки, мой принц. Большие собаки умершие" по неродинию хозяев. Умелый некромант может их найти и натравить на кого угодно. А бывает, они сами выстают и кидаются на прохожих в надежде покарать бывшего хозяина. Не надо таких ужасов, махнул рукой Дафин. И почему же на страже закона тут стоят безумцы? задал он вопрос, разворачиваясь обратно. Синьорита в фонтане сидела весьма миленькая, но эти зеленые волосы... А еще сумрачный взгляд охранящего ее Дона. Лучше уж прогулка. Переводчик лишь неловко ссутурился и пожал плечами. Мол, мое дело перевести их слова, а уж почему тут такие странные порядки, я не знаю. Не переживай об этом, Людовик. Какое тебе вообще дело до этих... Голос Гастона выдал презрительное пренебрежение, а обладатель голоса, не найдя подходящего эпитета, сделал не определённый жест рукой в сторону фонтана и гораздо более легко и беззаботно продолжил: "Давай лучше найдём каких-нибудь не безумных молоденьких красавиц, а? Хорошая компания и это захалустье сделает весёлым местом". И они продолжили блуждать по улочкам Авьеда. Через часок принц и бастард заглянули в какой-то трактир, где выпили немалое количество вина. Было шумно, весело. Звенела гитара, мелькали алые и чёрные юбки, блестели браслеты и кольца на смуглых руках танцовщиц. Принц искренне веселился и даже пытался подпевать, когда местный музыкант затянул что-то грустно-протяжное. В густых, пахнущих жасмином сумерках они выполи из трактира Людовик уже с трудом мог ровно стоять на месте и решительно не мог идти по прямой. При этом Гастон был едва пьян. И отправились на поиски приключений и прекрасных дам. Что было дальше, Людовик никак не мог вспомнить, сколько ни пытался. Следующим утром он обнаружил себя в своей комнате в доме градоначальника с раскалывающейся головой и царапинами на шее и спине. Дафин полежал неподвижно, пытаясь вспомнить, что произошло накануне. На перед глазами почему-то вставал фонтан и та странная тень Юриты в облепившем тело платье. День этот начался тихо и благополучно. Завтрак прошёл так же чинно и неторопливо, как иTypeError предыдущих. Дафин маялся головной болью, Много пил воды с апельсиновым соком и льдом и мрачно взирал на оживлённого Гастона. Однако ближе к обеду в доме послышались приглушённые стенами крики и ругань. После долгих препирательств, в ходе которых Людовик приказывал переводчику выяснить, что же стряслось, а домашние отказывались объяснять испуганному парнишке, о чего все эти крики, нарисовалась вот такая картина. В дом градоначальника с нежданным визитом нагрянул разъярённый Рон Реттега, чью юную дочь минувшей ночью якобы совратил франконский принц. Людовик почувствовал, как кровь отливает от его лица. Он не помнил, совершенно не помнил конец вчерашнего вечера. Но почему он был таким глупцом? Так доверился своим сопровождающим, тем более Гастону. Этот пронырливый бастард. всегда готов воспользоваться случаем. В самом наличии интрижки для принца нет ничего удивительного или особенно постыдного. Фаворитизм процветал при франкйском дворе. Более того, замужние знатные дамы стремились стать любовницами сиятельных персон, чтобы упрочить своё влияние и расширить доступ к казни. Но сейчас интрижка была совсем не к статье. Инфанта могла обидеться на неразборчивость будущего жениха в связях. А если он случайно попорчил дочку какого-то дона, достаточно влиятельного, чтобы вот так, с криками, вломиться в дом градоначальника, это скандал, и громкий. Репутация Дафина будет изрядно подмочена. Король-отец может даже сделать то, на что намекал. Ох, господи Боже. Принц застыл трагической статуей и очень удивился, когда градоначальник вдруг рявкнул, призывая всех к тишине. А потом увёл Краснолицево в опящего Дона в свой кабинет и отдал какие-то распоряжения. Тут уж Ледовик не стал медлить, выловил в толпе грамона, понимающего гишпанский, и потребовал: "Рассказывай, что произошло и что сказал годоначальник?" Этот Дон обвинил вас в расселении его дочки. Маркиснах хмурился. Накануне он не пошёл на прогулку с принцем и теперь очень об этом жалел. Увы, у него, как у представителя посольства, были свои обязанности, никак не связанные с принцем. Градоправитель увёл его в кабинет, велел подать вина и закусок и отправил слугу за местными сыщиками. Похоже, градоправитель что-то знает про этого месье и желает проверить сведения. Дафину стало чуточку легче. Так вы были у этой девицы, мой принц? Людовик сумрачно взглянул на приближённого, напоминая себе, что друзей в свете у него нет, есть лишь прихлебатели. "Макс и Скори скажут всем, где я был прошлой ночью", заявил он и ушёл в свою гостиную, приказав подать кофе.